Посвящение. Паскалине. Жеральду. В знак нашей дружбы. Часть первая. Глава первая. Алекс безумно нравилось это занятие. Уже почти час она выбирала, мерила, колебалась, уходила, возвращалась, снова выбирала. По реке и накладные пряди. Она готова была проводить здесь целые дни. Года три-четыре назад она случайно зашла в этот бутик на Страсбургском бульваре. Не то чтобы она специально искала себе парик, просто ей стало любопытно. Примерив рыжий, она была настолько потрясена свершившейся переменой, что немедленно его купила. Она могла позволить себе носить все что угодно, поскольку была действительно хорошенькой. Не всегда это пришло в подростковом возрасте. До того она была довольно некрасивой девочкой, к тому же ужасно тощей. Но когда некий внутренний механизм сработал, эффект был стремительным и внезапным, как передонная волна. Ее тело изменилось невероятно быстро, и всего за каких-то несколько месяцев Алекс превратилась в красавицу. Никто не ожидал ничего подобного, включая ее саму, и никак не удавалось поверить, что эта возникшая словно из ниоткуда красота настоящая. «По правде говоря, она не вполне верила это и сейчас». Например, она не думала, что ей настолько пойдет рыжий парик. Это стало настоящим открытием. Она даже не подозревала всей масштабности перемены. Казалось бы, просто парик — столь необязательная поверхностная деталь. Но у Алекс возникло ощущение, что в ее жизни и впрямь что-то изменилось. Что до самого парика, после она его никогда не носила. Вернувшись домой, она сразу поняла, что он весьма неважного качества. Откровенно фальшивый, нелепый. Он выглядел убого. Она его выбросила. Нет, не в мусорное ведро, в дальний ящик комода. Время от времени она все же извлекала его оттуда, надевала и разглядывала себя в зеркало. Да, парик был воистине ужасен. Даже своим видом он буквально выпиял. Я самая низкопробная дешевка. Но это было не важно. То, что Алекс видела в зеркале, отражало ее собственный потенциал, в который ей так хотелось верить. Она вернулась в бутик на Страсбургском бульваре и рассмотрела парики лучшего качества. Пусть они и дороговаты для медсестры, работающей по временному найму, но их, по крайней мере, не стыдно носить. И понеслось. Поначалу, надо признать, это было нелегко. Для закомплексованных натур, вроде Алекс, даже на выбор нижнего белья может уйти добрых полдня. Сделать тщательный макияж, выбрать одежду, найдя подходящие к ней туфли, сумочку, точнее, удачно скомпоновать обновку с тем, что уже имеется, поскольку далеко не всегда есть возможность купить то, что понравится. Все это требует немалых усилий. А вот вы выходите на улицу, и вы уже совсем другая. Конечно, суть остается неизменной, но, по крайней мере, это хоть как-то помогает развеяться, особенно если выбор развлечений у вас невелик. Больше всего, Алекс, нравились парики характерные, те, которые посылают окружающим четкие сообщения вроде «Я знаю, о чем вы думаете» или «А еще я сильна в математике». Парик, который она надела сегодня, сигнализировал «Нет, меня вы не найдете в Фейсбуке». Сейчас Алекс взяла в руки понравившийся парик модели «Урбанистический шок». не в то же время... Мельком взглянув в витрину, заметила человека, стоящего на противоположной стороне улицы. Он делал вид, что кого-то или чего-то ждет, но это было уже в третий раз за последние два часа. Он шел за ней. Теперь Алекс была в этом уверена. «Но почему я?» — был первый вопрос, который она себе задала. Как будто мужчины могли преследовать кого угодно, но только не ее. Как будто она то и дело не ловила на себе их взгляда Повсюду, на улице, в транспорте, в бутиках. Она нравилась мужчинам всех возрастов. Таково преимущество — тридцатилетней. Но все же она была удивлена. Вокруг полно женщин, гораздо красивее меня. Ну да, Олег в своем репертуаре. Кризис доверия, вечные сомнения. С самого детства, вплоть до подросткового возраста, она заикалась. Иногда это случалось с ней и сейчас, в моменты сильной растерянности. Она не знала этого человека, никогда раньше его не видела. И потом, пятидесятилетний тип, преследующий тридцатилетнюю, не то чтобы моральные принципы Алекс были столь высоки, скорее, это ее удивило. Она опустила глаза и принялась разглядывать другие модели париков, делая вид, что выбирает подходящий Затем пересекла магазин и остановилась в том углу, откуда можно было видеть тротуар. Она заметила, что мужчина довольно мускулист, хотя и грузин. Костюм был ему слегка тесноват. Он чем-то походил на бывшего спортсмена. Рассеянно поглаживая белокурый почти белый парик, Алекс пыталась вспомнить, в какой момент впервые осознала присутствие незнакомца. В метро. Она увидела его в глубине вагона. На секунду их взгляды встретились, и она успела разглядеть адресованную ей улыбку, которую он явно хотел сделать доброжелательной. Но у его лица было что-то неуловимо неприятное, может быть, слишком пристальный взгляд, как у человека, одержимого какой-то навязчивой идеей, или, скорее, слишком тонкие губы, с такого расстояния почти незаметные. Алекс инстинктивно опасалась людей с чересчур тонкими губами, они словно оба что-то сдерживали, то ли постыдные секреты, то ли угрожающие слова. В довершение всего выпуклый лоб. Глаз она рассмотреть не успела и жалела об этом. Она была уверена, что глаза никогда не обманывают и судила о людях в первую очередь именно по ним. Но в любом случае здесь, в метро, она не собиралась ни с кем знакомиться. Тем более с подобным типом Алекс не слишком демонстративно отвернулась в другую сторону и, порывшись в сумке, достала плеер. Она выбрала ничей ребенок, И вдруг у нее промелькнула мысль. А не видела ли она этого человека вчера или позавчера возле своего дома? Но возникший в памяти образ был смутным, и Алекс не чувствовала полной уверенности. Стоило бы снова повернуться и посмотреть на незнакомца внимательнее, чтобы подтвердить или опровергнуть догадку. Но Алекс боялась, что он примет это за поощрение. В чем она была полностью уверена, так это в том, что после той встречи в метро Увидела его снова, примерно полчаса спустя, на Страсбургском бульваре, когда возвращалась в магазин париков. Она решила все же купить присмотренные ранее черные полудлинный парик и накладные пряди. Она повернулась обратно и тут заметила его, чуть дальше, на тротуаре. Он резко остановился и сделал вид, будто разглядывает что-то в витрине. Это оказался магазин женской одежды. Незнакомец изучал витрину с фальшивой сосредоточенностью. Алекс отложила парик, непонятно от чего ее руки дрожали. Что за глупость, она нравилась этому человеку? Он ее преследовал в надежде попытать счастье, но не хотел приставать к ней на улице. Алекс встряхнула головой, словно желая привести мысли в порядок, и снова взглянула в окно. Незнакомец исчез. Она подалась вперед и посмотрела направо, потом налево, но нет, его нигде не было видно. Облегчение, которое она испытала, было все же не вполне искренним. Алекс повторяла себе «это глупо», но на душе у нее по-прежнему было неспокойно. Выходя из магазина, она не смогла удержаться от того, чтобы задержаться на пороге и снова посмотреть по сторонам. Теперь ее больше беспокоило отсутствие этого человека, чем недавно его присутствие. Алекс взглянул на часы, затем на небо. Было тепло. До захода солнца оставался почти час. И не хотелось сразу возвращаться домой. К тому же нужно было зайти в булочную. Она попыталась вспомнить, что осталось в холодильнике. К походам за продуктами она относилась довольно небрежно. Все ее внимание было сосредоточено на работе, комфорте. В этом смысле она проявляла почти маниакальное рвение. И, хотя ей не слишком нравилось в этом себе признаваться, на одежде и обуви и сумочках, и париках. Ей хотелось бы не думать ни о чем, кроме любви, но любовь в ее жизни была чем-то побочным, некой ущербной частью ее существования. Алекс надеялась на нее, ждала ее, потом от нее отказалась. Сейчас она вообще не хотела останавливаться на этой теме и пыталась думать о ней как можно меньше». Она лишь старалась, чтобы сожаление об отсутствии любви не привело к поздним ужинам перед телевизором лишнему весу и, как следствие, уродству. Однако, несмотря на свою целомудренную жизнь, она редко чувствовала себя одинокой. У нее было много планов, которые придавали ей бодрости и заполняли ее время. С любовью ничего не получилось, но что ж теперь. Ей стало легче с тех пор, как она настроилась прожить в одиночестве до конца своих дней. Это не мешало жить нормальной жизнью и находить в ней удовольствие. Мысль о том, что она тоже имеет право на свои маленькие радости, как и все остальные, часто помогала Алекс. Например, сегодня вечером она решила поужинать в Моонтонер на улице Важарар. Она появилась немного раньше. Сегодня она пришла во второй раз. Впервые это было на прошлой неделе. Меловидная рыженькая девушка ужинала в полном одиночестве. Наверняка ее многие запомнили. Сегодня с ней здесь здоровались, как с постоянной клиенткой. Официанты подталкивали друг друга локтями и не очень умело заигрывали с Алекс. Она улыбалась, они находили ее очаровательной. Она попросила тот же самый столик, села спиной к террасе, лицом к залу. Потом, как и в прошлый раз, заказала полбутылки охлажденного «Эльзасского». Слегка вздохнула. Алекс любила поесть, но постоянно напоминала себе, что не стоит чересчур увлекаться. Проблема веса была ее пунктиком. Впрочем, пока еще она могла держать эту проблему под контролем. Даже если она набирала 10-15 лишних килограммов и менялась до неузнаваемости, то через пару месяцев ей удавалось вернуться в прежнее состояние. Но она знала, что через несколько лет это будет уже не так легко. Она достала из сумки книгу и попросила дополнительную вилку, чтобы переворачивать ее страницы во время чтения за едой. Как и на прошлой неделе, почти напротив нее, немного справа, сидел тот же тип со светло-каштановыми волосами. Он ужинал в компании приятелей. Пока их только двое, но, судя по доносившимся далее до к с разговора, остальные скоро подойдут. Он заметил ее сразу же, как только она вошла. Она делала вид, что не видит, с какой настойчивостью он смотрит на нее. Так продолжалось весь вечер. Даже когда прибыли остальные его знакомые, и завязался общий разговор на вечные темы работы, жен, любовниц, все по очереди рассказывали истории жизни, в которых были главными героями, он не переставал на нее смотреть. Алекс получал большое удовольствие от этой ситуации, но все же не хотел открыто поощрять незнакомцев. Он был не недурен собой, лет примерно 40-45 производил впечатление добродушного человека, пил чуть больше обычного, это придавало его лицу трагическое выражение. Алекс она даже слегка растрогала. Она допила кофе. Единственной небольшой вольностью, которую она себе позволила, был взгляд, брошенный на этого человека перед уходом. Только один взгляд, и он отдался ей в совершенстве. Он был мимолетным но достиг цели. Алекс испытала странное чувство, приятное и болезненное одновременно, заметив в ответном взгляде откровенное желание. Оно кольнуло ее почти физически, словно предвещая «недоброе». Алекс никогда не могла подобрать слов, настоящих слов, когда речь шла о ее жизни, как в этот вечер. Вместо этого у нее появлялось ощущение, что в мозгу возникают застывшие образы. Вроде стоп-кадров, словно фильм о ее жизни вдруг оборвался. И она не знает, как восстановить пленку, продолжить свою историю, найти слова. В следующий раз, если она здесь задержится, он, возможно, будет ждать ее на улице. Посмотрим. Ну, то есть как получится. Алекс слишком хорошо знала, как это происходит. Всегда более или менее одинаково. Ее отношения с мужчинами никогда не складывались удачно. Но, по крайней мере, эту часть фильма она уже видела и запомнила. Ну что ж, пусть так. На улице уже совсем стемнело, но по-прежнему было тепло. К остановке только что подъехал автобус, Алекс ускорил шаги, водитель заметил ее в зеркальце заднего вида и задержался, чтобы она могла успеть. Алекс почти бегом добралась до остановки, но внезапно, уже оказавшись возле дверцы, решила не садиться в автобус и немного прогуляться. Она сделала знак водителю, чтобы трогался с места, и тот в ответ изобразил преувеличенное сожаление, едва ли не отчаяние. Это было забавно. Он все же сделал последнюю попытку ее уговорить. «Мой рейс на сегодня последний, других автобусов не будет». Алекс улыбнулась и кивком поблагодарила его. Что ж, ничего страшного, она пойдет домой пешком. какое-то время она шла по улице Фальгьер, потом свернула на Лабруст. Три месяца назад она жила в этом квартале, рядом с метро Пор-де-Ванф. Она часто переезжала. До этого она жила возле станции пор де клиньян а еще раньше на улице Коммерс. Многие люди терпеть не могут переезжать с квартиры на квартиру, но для Алекс это было насущной необходимостью. Она обожала переезда. Так же, как парики, они давали ей иллюзию перемен. Это ее лейтмотив. Когда-нибудь она изменит свою жизнь на самом деле. В нескольких метрах впереди ее припарковался белый фургончик, выехав передними колесами на узкий тротуар. Чтобы пройти мимо него, она почти вплотную прижалась к стене ближайшего дома и тут же ощутила за спиной чужое присутствие. Она догадалась, что это был мужчина но не успела оглянуться, как от резкого удара кулаком между лопаткой у нее перехватило дыхание. Алекс потерял равновесие, пошатнулась и сильно ударилась о лбом, о кузов машины. Раздался глухой стук, она разжала пальцы, выронив все, что держала в руках, и попыталась ухватиться за что-нибудь, чтобы подняться, и не нащупала ничего, кроме пустоты. Мужчина схватил ее за волосы, но ему удалось лишь сорвать с нее парик. Прорычав что-то неразборчивое, он вцепился уже в настоящие волосы Алексея, одновременно ударил ее другой рукой в живот. Этим ударом можно было свалить быка. Она не смогла даже закричать от адской боли. Вместо этого она согнулась пополам и ее тут же вырвала. Человек оказался невероятно сильным. Он развернул ее к себе с такой легкостью, словно она была бумажной куклой, и засунул скомканную тряпку ей чуть ли не в горло. Это был он. Человек которого она видела в метро, потом на улице. Это точно был он. На долю секунды их взгляды встретились. Она попыталась ударить его ногой, но он стиснул ее своими ручищами, точно клещами. Так что она оказалась не в силах сопротивляться и потащил к фургончику. Ноги у нее подкосились, и, оказавшись у распахнутой дверцы, она рухнула на колени, на пол машины. Человек пнул ее ногой в поясницу, швырнув в середину кузова и Алекс упал лицом вниз, ободрав щеку. Он вошел следом за ней, бесцеремонно развернул к себе, уперся коленом ей в живот и резко ударил кулаком в лицо, с такой силой, что она поняла, а он умышленно хочет причинить ей боль, может быть, даже убить. Эта мысль молнией промелькнула в ее сознании еще раньше, чем голова ее ударилась о пол, а затем конвульсивно дернулась вверх. Боль была такой, что Алекс не сомневалась. У нее проломлен затылок. Мысли путались, распадались на мельтешащие обрывки. «Я не хочу умирать. Не так. Не сейчас». Она скорчилась в позе эмбриона, ощущая мерзкий привкус рвоты во рту. Голова, казалась вот-вот взорвется изнутри. Человек связал ей руки, грубо заломив их за спину, затем щиколотки. «Я не хочу умирать сейчас», — повторила про себя Алекс. Дверь с грохотом захлопнулась. Зурчал мотор. Автомобиль резко съехал с тротуара. «Я не хочу умирать сейчас!» Она была совершенно оглушена, но, тем не менее, сознавала все, что с ней происходит. Она плакала, задыхаясь от слез. «Почему я? Почему я? Я не хочу умирать! Не сейчас!»